92. -ое. Матерь огни йоги Часто условия жизни, пресекая возможности действия по обычным каналам, тем самым оставляют открытыми пути необычные. Действовать по незанятому направлению уже будет залогом успеха. На время можно оказаться в таком положении, когда отрезаны все обычные каналы действия. Мыслями очень много можно помочь и людям, и делам и далеким, и близким, и большим, и малым. Мало знать о силе и значении мысли, абстрактные знания ни к чему из непреложенных жизней. Как можно говорить о невозможности работы на общий благ, когда в распоряжении говорящего находится мысль, действие которой в пространстве не может остановить никто и ничто? Имеется в виду мысль света, созвучная плану владыка Мы очень печалуемся в виде упущенной и упускаемой нашими близкими возможности совместной с нами работы. Всякая самоотверженная работа на общее благо с нами совместно. Часто враги, ставя преграды в одном направлении, упускают другие, насыщенные еще большими возможностями. Мыслям света в пространстве не может служить препятствием то, что порой безнадежно ограничивает обычные земные действия человека.